Сознавала, что любя Эшли, предает не только свое тело, но и любовь. Но все эти соображения отступали перед безжалостной холодностью разума и безвыходностью ее отчаяния. Эллен мертва, и, возможно, смерть заставляет смотреть на все по-иному. Религия запрещает прелюбодеяние под угрозой вечных мук в аду, но если церковь полагает, что она, Скарлетт, не испробует все на свете, чтобы спасти Тару и спасти своих близких от голода, что ж, пусть церковь боится этого. А она, Скарлетт, не боится ничего, по крайней мере сейчас. Эшли же... Эшли она не нужна. Нет, нужна. Воспоминание о его горячих губах подсказало ей, что это так. Но он никогда с ней не уедет. Как странно. Убеги она с это не казалось бы ей грехом, а вот с Реттом. В унылых сумерках угасавшего зимнего дня Скарлетт подошла к концу того длинного пути, на который ступила в ночь падения Атланты. Тогда она была избалованной, эгоистичной, неопытной девушкой, юной, пылкой, исполненной изумления перед жизнью, сейчас, в конце пути, От этой девушки не осталось ничего. Голод и тяжкий труд, страх и постоянное напряжение всех сил, ужасы войны и ужасы реконструкции отняли у нее теплоту души и юность, и мягкость. Душа ее затвердела и словно покрылась корой, которая постепенно, из месяца в месяц, слой за слоем, все утолщалась. Но до нынешнего дня две надежды жили в сердце Скарлетт, и поддерживали ее. Она надеялась, что с окончанием войны жизнь постепенно войдет в прежнюю колею. Она надеялась, что с возвращением Эшли жизнь вновь обретет какой-то смысл. Сейчас от обеих этих надежд ничего не осталось. Появление Джонаса Уилкерсона на подъездной аллее Тары заставило Скарлетт понять, что для нее, как и для всего юга, Война никогда не кончится. Самые ожесточенные бои, самые жестокие схватки еще впереди. А Эшли навеки узник тех слов, что прочнее прутьев любой темницы. Надежда на мирную жизнь не сбылась, как не сбылась и надежда на Эшли. О том и о другом она узнала в один и тот же день. И края последней щелочки покрывавшие ее душу коре, окончательно сомкнулись, и верхний слой затвердел. С ней произошло то, против чего предостерегала ее бабуля Фонтейн. Она стала женщиной, которая видела самое страшное и теперь уже ничего не боится. Не боится жизни, не боится матери, не боится потерять любовь или пасть в глазах общества. Сейчас испугать ее может лишь голод, реальный или увиденный во сне. Какое-то удивительное чувство легкости и свободы овладела Скарлетт теперь, когда она закрыла свое сердце всему, что привязывало ее к тем былым дням и к той былой Скарлетт. Она приняла решение, и, слава Богу, нискоречко не боится. Ей нечего терять, она все обдумала. Если только ей удастся заманить Ретта в ловушку и женить на себе, все будет прекрасно. Ну, а если не удастся, что ж, деньги она все равно раздобудет. На секунду Скарлетт задумалась, с отстраненным любопытством спрашивая себя, а что, интересно, требуется от любовницы? Будет ли Ретт настаивать на том, чтобы она жила в Атланте, где, судя по слухам, живет это его Уотлинг? Если он заставит ее жить в Атланте, ему придется хорошо за это заплатить. Заплатить столько, чтобы Тара не пострадала от ее отсутствия. Скарлетт понятия не имела, из чего складывается интимная жизнь мужчины, и потому не представляла себе, каковы могут быть условия договора. А что, если у нее появится ребенок? Это будет просто ужасно. Сейчас не стану об этом думать. Подумаю потом. И она отодвинула неприятную мысль подальше, в глубь сознания, чтобы не поколебать своей решимости. Сегодня вечером она скажет родным, что едет в Атланту занять денег и в крайнем случае попытается заложить плантацию. Больше они ничего не должны знать. До того страшного дня, когда так или эдок все узнается. Как только она приняла этот план действий, голова ее невольно вскинулась, плечи распрямились. Она понимала, что ей предстоит нелегкое испытание. Раньше Рэд искал ее расположение, а решала она. Сейчас она становилась просительницей. Просительница же диктовать условия не может. «Нет, не желаю я ехать к нему просительницей». Я поеду как королева, раздающая милости. Он никогда не узнает правды. Она подошла к высокому трюмо и, горделиво вздернув голову, взглянула на себя. Из зеркала, потрескавшейся золоченой раме, на нее смотрела незнакомка. У Скарлетт было такое ощущение, словно она целый год себя не видела. А ведь она смотрелась в зеркало каждое утро, проверяя, хорошо ли вымыто лицо и тщательно ли причесаны волосы, но при этом всегда была чем-то озабочена и потому толком не видела себя, и теперь на нее смотрела незнакомка. Конечно же, это тощая женщина с запавшими щеками, кто угодно, но не Скарлетт О'Хара. У Скарлетт О'Хара прелестная, кокетливая, задорная личка. А это лицо... Никак не назовешь прелестным. В нем нет и следа того обаяния, которое всегда отличало Скарлетт. На нее смотрело бледное, напряженное лицо. Черные брови над миндалевидными зелеными глазами резкой линией уходили вверх, словно крылья испуганной птицы. В этом лице было что-то жесткое и затравленное. «Я же уродина! Мне ни за что не зацепить его!» С новым приливом отчаяния подумала она. И я такая тощая! Ох, ужас, какая тощая! Она похлопала себя по щекам, быстро ощупала торчавшие под платьем острые ключицы. Грудь у нее стала совсем плоская, почти как у Мелани. Придется подшить клифу рюшей, а ведь она всегда презирала девушек, которые прибегали к подобным уловкам рюши. Это заставило ее вспомнить еще кое о чем. Ей же нечего надеть. Она опустила взгляд на свое платье, расправила фалды залатанной юбки. Редту нравились женщины, хорошо одетые и модные. Она с грустью вспомнила пышное зеленое платье, которое надела впервые после траура. Платье и шляпку с зеленым пером, которую Ред привез ей в подарок и какие комплименты он ей тогда расточал. Вспомнила и красное клетчатое платье Эмми Слеттери, ее отороченные красным сапожки с красными штрипками и плоскую шляпку, и от зависти еще больше возненавидела ее. Все это было, конечно, кричащее, но новенькое, модное, и уж, конечно, привлекало взгляд. А ей так хотелось сейчас снова привлекать к себе все взгляды, особенно Рета Батлера, ведь если он увидит ее в этом старье, то сразу поймет, что дела в таре плохие. А этого он не должен знать. Идиотка! Да как она могла подумать, что достаточно ей поехать в Атланту, чтобы он тут же пал к ее ногам? При ее-то тощей шее и глазах, как у голодной кошки да еще в этом тряпье. Уж если она не могла заставить его сделать предложение, когда была действительно хороша и разодета, как картинка, на что же надеяться теперь, когда она так страшна и плохо одета? Ведь если мисс Питти писала правду, то он самый богатый человек в Атланте и, конечно же, может выбрать себе любую красавицу, как добропорядочную, так и не очень. — Ну что ж, — не без горечи подумала она, — зато у меня есть кое-что, чего у большинства красавиц и в помине нет. Я умею принять решение и добиваться своего. И будь у меня хоть одно приличное платье... Но в таре не было приличных платьев, ни одного, которое не было бы перелицовано и заштопано.